Эпилог рассвет мира. А нас! Раздался с неба голос Саши. Посмотрев наверх, я увидел, что слоны созидания Артель Тоно пролился лунный свет, и в нем появилось три фигуры Миша, Саша и Рей. Мир богов больше не выдержит! Эквис уничтожен, поэтому исчезновение разрушения порядка лишь вопрос времени. Мы должны как можно скорее что-то предпринять. Не нервничать и так. Он пока еще жив, пусть едва и, 2 и 2. Я поднял ногу, под которой лежали обломки шестерней, разбившихся на мелкие куски. «В каком месте?» «Загляни глубже в бездну. Саша взглянула магическими глазами на основу обломков. После чего послышалось нечто, похожее на очень и очень тихий стон. «А-а-а! Дышит на ладан, как говорится!» «То есть его можно исцелить? Уже слишком поздно! Он прямо в лоб поражен моей магической силой разрушения!» «Его погибель лишь опрос времени». «Всё-таки ни черта он не жев. – Воскликнула Саша, будто спрашивая, «К чему тогда был весь этот разговор?» Земли это тоже коснулось. Расколовшись на четыре части земли разделились окончательно, через несколько минут она разрушится. Сказала Миша. «То бишь время у нас еще есть. Что по ласенсии? Магические линии пока как-то держатся». Ответил Рэй. «Ну и что нам делать?» Торопливо воскликнула Саша. Есть лишь один способ остановить разрушение мира. Пересоздать мир при помощи лунного затмения бытия. Но ведь... Саша обернулась к Мише. А ты вообще-то сможешь? По идее, лунное затмение бытия – это последнее созидание, которое я могу использовать в момент собственной погибели. Создать его светом социлдеки демонов я смогла из-за того, что уже произошло солнечное затмение апокалипсиса. Сухо объяснила Миша. В сущности, лунное затмение бытие – это полномочия, которые можно использовать только когда богиня созидания испускает противоположную себе силу разрушения. Мелития, у которой был только порядок созидания, могла опускать его в ход только в момент погибели. С приближением к погибели магическая сила луны созидания растет, и в момент погибели эта луна тоже испускает схожую с солнцем разрушение силу. Ведь богиня созидания и разрушения по своей сути две стороны одной монеты – и во время достижения погибели эта граница между ними исчезает. «Значит...» — я кивнул в ответ на вопрос Саши. «Так как теперь вы, сестры, можете существовать одновременно, Миша может использовать лунное затмение бытия без своей погибели. Вы просто должны наложить разрушение созидания друг на друга. Одного этого будет недостаточно». «Миша права. Хотя наложение разрушения созидания друг на друга приведет к лунному затмению бытия...» Это не даст вам колоссальной магической силы богини Созидания, которую она обретает момент погибели. Просто крепкие сетлдыки демонов оно бы сотворить смогло, но в нем нет среды, пригодной для проживания смертных. Может, тогда должим магическую силу Анаса через Гайс? В случае обычной магии это может и сработало бы, но сейчас это может привести к чрезмерному уклону в сторону разрушения. Лунное затмение бытия — это полномочия, которое можно постить вход только тогда, когда порядки богинь созидания и разрушения находятся в равновесии. Существует большая вероятность того, что она не сработает при использовании магической силы, заимствованной у других. Тем более, если вы получите магическую силу, превышающую ваши собственные возможности. Саша положила руку на голову, будто задумавшись. Но ведь даже если нынешняя Миша дать мою силу, этого все равно будет недостаточно для пересоздания нашего гибнущего мира, не так ли? Миша несколько раз моргнула. Нужно больше материалов? «Ясно. Значит, Ласенсия, — сказал Рэй, — словно его вдруг осенило. В подземных глубинах Ласенсия тоже стала колонной, подпирающей небесный полог. За счет пересоздания магической силы чувств силы богини Созидания у нас тогда получилось оказать противодействие порядку погибели подземных глубин. А значит, она вполне сгодится в качестве материала для реконструкции мира. Ласенсия станет землями, небом, лесами, горами и новым порядком. Остаётся лишь вопрос масштабов». Из мира исчезает порядок, а Земля с небесами раскололась на четыре части. И по причине того, что в умирающем мире осталось очень мало магической силы, даже лунное затмение бытия не сможет пересоздать его. А это значит, что нам нужно увеличить магическую силу мира, даже если погибель мира определена установленным в нем порядком, любовь и доброта его не спровергнут. Рэй кивнул. «Я сейчас же сообщу об этом всем во всем мире». Он обратился к миру при помощи Ликса. «Миша!» Добавь число материалов заодно и его. Я поднял в воздух магической силой обломки раздавленных шестерней. Что ты делаешь, народное тело? Ого, ты все еще можешь говорить? Своей недавней мольбой о по пощаде ты решил свою судьбу. Что как раз кстати. По крайней мере, я предоставлю тебе форму для перерождения на выбор. Перерождение? Раз мир будет пересоздан, то вполне естественно, что эти шестерни тоже будут перерождены. Я применил заклинание Айрис на полностью расплавленных шестернях судьбы, чтобы придать им определенную форму, и возвел на реке текущей по ледяной поверхности Земли множество водяных мельниц, а на холме чуть поодаль множество ветряных мельниц. Но Эквест, что тебе нравится больше? Я прикоснулся к обломкам шестерней и сделал так, чтобы он мог видеть моими глазами. Это еще что такое? Ну ты и олух! Твои шестерни обладают силой вращать судьбу, в основном отчаяния. Это позволяло тебе контролировать богов, манипулировать порядком и не давать пожара войны на земле затухнуть. Но если ты можешь взаимодействовать с отчаянием, то это значит, что отчаянием можно взаимодействовать с тобой. Если мы реконструируем тебя в крыльчатку... Примечание переводчика. Крыльчатка, вращающаяся часть различных механизмов, часто имеющая лопасти. то ты станешь движущей силой и вращающей за счет отчаяния. Чем сильнее отчаяние, тем больше можно будет крутить противодействующее ему колесо надежды. Эквис потерял дар речи и издал такой звук, будто у него перехватило дыхание. Если в реке потечет вода отчаяния, то водная мельница сможет вращаться за ее счет и обращать в силу. Если на холме подует ветер отчаяния, то ветряная мельница сможет вращаться за его счет и опять же обращать в силу, «сила, которая будет противостоять отчаянию». «Неужто ты собрался исказить меня, волю мира и превратить в надежду?» «Волю мира? О чем ты толкуешь?» Я схватил его, превратившегося в обломки, и нарисовал магический круг. «Ты всего лишь шестерни, а значит, будет лучше превратить тебя в полезные для жизни людей крыльчатки. Возможно, заодно и печку из тебя сделаем». Крути водные мельницы, превращай хлебные злаки любви и доброты в муку и выпекай хлеб надежды. Прекрати! Не навязывай мне, этому миру, надежду! Ерунда, ты быстро к этому привыкнешь. Гармония – замечательная штука. Идеалические водяные или ветряные мельницы, полные любви и доброты, гораздо полезнее для смертных, чем какие-то шестерни. Отныне ты будешь окружён множеством улыбок. «Что за бред?» «Уничтожь меня, инородное тело!» «Так это же в твоём стиле, разве нет?» «Не уничтожить сразу же, а не спеша направлять к погибели?» «Не переживай. Если ты будешь вращать надежду в тех же объемах, в которых ты до этого момента вращал отчаяние, я тебя освобожу!» «После чего?» — я спросил. «А теперь скажи, что тебе нравится больше? Водяная мельница или ветряная? «Что ж меня?» «А?» Улыбнувшись во всё лицо... Я взглянул на обломки в своей руке. «Если ты хочешь что-то сказать, говори чётче». После нескольких секунд молчания, словно терпя унижение, Эквис сказал. «Уничтожь меня! Я воля мира! Лучше так, чем быть шестернями, работающими для смертных!» Молча уставившись на него, я вложил магическую силу в руку, в которой держал его. «Сто! Ты хоть когда-нибудь внимал молитвам смертных?» Использовав заклинание Эрис, я превратил останки Эквиса в водяные мельницы. Хорош уже попросту сотрясать воздух и работай, как водяная мельница. Пристально взглянув на водяные мельницы Эквиса, Миша задумалась. Водяные мельницы лучше? Впрочем, ветряные, возможно, тоже понадобятся. А еще я хотел бы печки. В принципе, ничто не мешает нам создать из него что-нибудь еще. Прогнивших шестерней у нас полным-полно. Моя магия созидания может изменить лишь их форму, «А вот твоя способна переделать их крыльчатки судьбы, которые будут приносить пользу миру!» Миша кивнула. «Я много чего создам. Но разве эти шестерни не потребляли огненную расу? Задалась вопросом Саша. «Не переживай, от этого мы избавимся». «Освободим её!» Сказала Миша, протянула сестре руку, и они взялись за руки. В божественных глазах Миши была артель а в глазах Саши – сар -жильдунава. И луна с солнцем уставились друг на друга. Луна созидания и солнце разрушения, парящие в небе сада Владыки демонов, стали накладываться друг на друга. Луна убывала с каждой секундой. Вскоре произошло полное лунное затмение и испуская красный серебряный свет. Лунное затмение бытия нежно озарило сад Владыки демонов. Трехслойный мир, небесная сфера сотворения мира, ледяной мир стал исчезать. Поверхность земли, горы, леса и города исчезали, и наконец исчезло и парящее в небесах лунное затмение бытия. Мы оказались посреди целиком выкрашенного в белоснежный цвет пространства, в котором не было понятно, где находится вверх, низ, справа и лево. В этом загадочном мире, где нельзя было однозначно сказать, стоим мы или же парим, не было ничего, кроме бескрайней белизны. Это же! Миша кивнула в ответ на вопрос Саши: Мы внутри лунного затмения бытия. Небесная сфера сотворения мира позволяет видеть весь мир сверху. Белый мир под ногами начал таять, словно мягкий и нежный снег, и вскоре под собой мы увидели разделившуюся на четыре части землю и мир богов на грани разрушения. В данный момент лунное затмение бытия взошло одновременно и в небесах мира богов и земли. И изнутри него мы наблюдали за обоими мирами сверху. — Анос, — сказала Миша, — какой мир ты бы хотел? На миг я задумался, но тут же передумал. «Доверяю это тебе!» Миша моргнула, и ее божественные глаза округлились. Подойдет именно тот мир, которого желаешь ты!» Она радостно смутилась и кивнула. «Богиня созидания, которая на протяжении 700 миллионов лет сожалела о том, что мир недобрый, и больше всех думала о мире, наверняка сотворит полной надежды мир, что будет добрее, чем когда-либо. Теперь мне даже говорить ничего не нужно было. Ах да!» «Если бы мне пришлось выбирать...» Миша вопросительно наклонила голову. «То я хотел бы иметь веселую игровую площадку». «Не проси невозможного!» Проворчала Саша, держа Мишу за руки, и пронзила меня возмущенным взглядом. «Постараюсь». Красный серебряный свет озарил весь мир.